Глава 40. Отказавшись от помощи, которую предложили ей несколько прохожих, Лори уже без своих дипломата и сумки, пошатываясь, вернулась в бар. Прежде чем она успела что-либо рассказать Шарлотте и остальным, в зал вошло несколько полицейских. Должно быть, кто-то позвонил на 911. Лори никогда не нравилось находиться в центре внимания, но сейчас все в баре смотрели на неё, пока она, сидя на барном стуле, разговаривала с полицейскими, которых становилось всё больше и больше. «Вы поранились», — сказал один из них. «Вы уверены, что не хотите, чтобы вас осмотрели в отделении экстренной медицинской помощи?» Он показал на пузырь со льдом, который она неуклюже прижимала к садине на своей икре. «Да нет, со мной всё в порядке, я просто потрясена. Этот таксист едва не переехал меня». Слава богу, у него оказались быстрые рефлексы. В бар вошёл ещё один полицейский. Самый старший по возрасту из них всех. По нашивкам на его плече она поняла, что он лейтенант. Её подозрения подтвердились. Кто-то в полиции связал жертву ограбления и бывшего заместителя начальника полицейского департамента Лео Фарли. Новоприбывший представился как лейтенант Патрик Флэнниган, «Простите, что такое случилось с вами на нашем участке. Вам не за что извиняться. Разве вы живёте двойной жизнью и в свободное от службы время подрабатываете уличным грабителем?» С улыбкой добавила Лори. «И проверьте, я непременно расскажу моему отцу, что полиция прибыла на вызов в течение двух минут». «К сожалению, как сказали мне мои подчинённые, они всё же не успели прибыть так быстро, чтобы поймать того, кто это сделал». Мы нашли одну женщину, которая сказала, что её толкнул Малый с большой сумкой, но она не смогла его рассмотреть. Похоже, ему удалось раствориться в толпах зрителей, вышедших из театров, и исчезнуть. Однако мы постараемся найти его на съёмках с камер видеонаблюдения». Она покачала головой. «На нём был капюшон, так что вряд ли вы что-то найдёте». Флэнни жестом подозвал бармена. «У вас были посетители, ушедшие тогда же, когда и она?» Бармен прищурился, напрягая память. «Кажется, был один малый. Кстати, он сидел на том же стуле, на котором сейчас сидите вы», сказал он, обращаясь к Лори. «Пил виски Джонни Уокер black Лейбл. Выпил несколько порций. Но я о нём мало что помню». «А у вас есть номер его кредитки?» спросил Флэнниган. Он заплатил наличными. И, как я уже говорил, у нас тут нет камер. Я чувствую себя ужасно. Такого здесь ещё не бывало. Люди приходят сюда просто, чтобы хорошо провести время». Лори услышала, как Грейс, говоря с Шарлоттой, отпустила шутку насчёт заведения с сексуальными танцовщиками, находящегося напротив. Одновременно она звонила по телефону, чтобы заблокировать кредитные карты Лори. Некоторые полицейские явно не одобрили эту шутку и последовавший за ней смех, но они помогли Лори почувствовать себя спокойно. Ей очень хотелось верить, что всё идёт нормально, но она не могла не гадать, не связано ли это нападение с расследованием убийства Мартина Белла. «Лейтенант, я могу вас спросить, часто ли здесь происходят уличные грабежи?» Он вздохнул. «Мне бы хотелось ответить, что такого здесь не бывает никогда, но это же Нью-Йорк. Здесь может случиться всё, что угодно. Но если вы о статистике, то этот район довольно спокойный, особенно в это время. В 2-3 часа ночи другое дело, но бармен не лгал, когда сказал, что здесь такое случается нечасто. Однако у меня почему-то такое чувство, будто вы считаете, что на вас напали не без причины». «Я телевизионный продюсер». «Моё шоу под подозрением проводит новые расследования». «Я хорошо знаком с вашим шоу, мисс Моран. Вы делаете нужную работу». «Спасибо. И, пожалуйста, называйте меня Лори. Сейчас мы как раз ведём новое расследование. Речь идёт об убийстве Мартина Белла», — сказала она, понизив голос. Он выдохнул воздух. «Это крупное дело. Я не знаю подоплёки этой истории, но, по-моему, это типичный глухарь. «Совершенно верно. И, если честно, мы продвинулись вперёд меньше, чем мне бы того хотелось. Но мы смогли раздразнить нескольких гусей и погладить кое-кого против шерсти. А в той сумке, которую он только что украл, был мой дипломат с ноутбуком и записями по делу. У вас есть какие-то предположения относительно того, кто мог на вас напасть?» Лори мысленно перебрала все возможные варианты. Это определённо была не Кендра. Хотя она и не видела лица того, кто напал на неё. По оттелосложению и манере двигаться было очевидно, что это мужчина. Сенатор Лонгфеллоу, пожалуй, был на 4 дюйма выше, чем тот убегающий малый, которого она видела со спины. К тому же он в любом случае не входил в число подозреваемых. Джордж Нотон был ниже и пухлее, да и вряд ли его физическая форма позволило бы ему сбить её с ног и удирать с такой быстротой. У неё мелькнула мысль о том, что это мог быть босс Кендри, Стивен Картер. Но откуда Картеру было знать, где она окажется в этот вечер? Если это не было случайным ограблением, то вполне возможно, что тот, кто на неё напал, следил за ней несколько часов. Нет, из всех имён, написанных на белой доске в её кабинете, подходило только одно. И это даже не было именем. Речь шла о таинственном собутыльнике Кендры из Улья. Она помнила, как его описывала женщина из этого дешёвого бара, Депп. Неприятный вид, бритая голова и злобные мерзкие глазки. Она не видела его лица, но почему-то ясно представляла себе его глаза. Холодные, жёсткие. В тот момент, когда он толкнул её на мостовую.